Да, пришла приспела осенняя пора, Когда все в природе тихо и покорно засыпает, Обжигая сердце огнями золотых листожаров, Листобоев, листодеров. Кажется, раньше так сильно и так больно Не обжигало это холодное пламя. Так что же теперь? Почему? Почему стало втрое дороже, понятней эта родная земля, где на пороге зимы затаились продрогшие осины? Притихли бледнолицые березы, в жилах у которых замедлилась кровь, а скоро и вовсе заледенеет до будущей весны. Почему с такой странной силой парень теперь ощутил тоску и грусть померкших, обескровленных лесов, покинутых полей, ощущал крепкий запах червонной листвы, многочисленно сбитой на землю и не сбитой еще кое-где, напоследок трепещущей на сырой прозябающей ветке. Солнце как будто горит сквозь ладошку каждого листа, высветляя сухие прожилки, тоненькие линии судьбы, которая, увы, не милосердна, Закинет листья в преисподнюю, забросит к черту на куличке куда-нибудь на мерзлое болото. И только то, что попадет в пастушью сумку, на всю жизнь останется под сердцем пастуха. Там и золотинки зябких листьев, и серебро нетленных роз, и много-много чего другого, что поможет ему в трудную минуту остаться человеком хотя все обстоятельства будут подталкивать к озверению, к предательству своих принципов. Глубоко и несказанно будут волновать его запахи стылой живицы, странным образом попавшие в пастушью сумку, ароматы мерзлых ягод, присахаренных первыми иньями, будет печалить его или радовать радуга теплых камней, Разноцветный галечник с берегов Катуни или Чуи. Великой волей и небом бездонным в лицо будут зыбко дышать какие-то лазоревые крупные цветы, название которых вышибло из памяти. Зато другой цветок запомнился навеки. Огненной печаткой в душу впечатался он. Пастух всякий раз улыбался, когда вспоминал тот цветок, хранящийся на дне пастушьей сумки, внешний вид которой был такой, что никто не позарится. Сиротливая сумка в заплатках, зато внутри великое богатство, ни в сказке сказать, ни пером описать. Когда ему грустилось, он руку осторожненько в сумку запускал, доставал свежий дивный жароцветок, алтайскую купальницу, Цветок уже давно лежал в пастушьей сумке, но ничуть не увидал, потому что вырос на колдовской земле. Если поднести алтайскую купальницу поближе, то можно созерцать нечто волшебное. Капля росы трепещет в чашечке цветка, а в глубине серебристой росинки, будто в прозрачном озере, Плещется прекрасная алтайская купальница, Загорелая, черноволосая, На русалку похожая девушка. И так ей хорошо в том теплом омуте, Так беззаботно, в тихом, потаенном месте, Где никто ее не видит и не слышит, Где никто ее не потревожит. Только птицы порхают, Роняют зазвонистый бисер, Облака в вышине проплывают, Да кузнечики позванивают в прибрежных травах, Кропотливо куют, свое счастье. Все это хорошо, все это славно, тут спору нет. Только не это, нет, не это было главным для пастуха. Русский человек себя не мыслит без мечты о благе человечества. Вот почему самым главным богатством – В той пастушьей сумке была одна старинная бумага с древними какими-то смутными рисунками и с четким золотым треугольником. Это было то, что помогло бы людям отыскать дорогу в страну земного рая».